Глава восемьдесят Итак, позвольте вас поблагодарить, дорогой читатель. Вы ведь уже почувствовали? Наш состав замедляет ход. Скоро он завершит свой путь, придя в пункт назначения. Автор поневоле чувствует отчаяние, понимая, сколь многого не успел сказать, даже упомянуть. Читатель, возможно, уже прослышал о северных и восточных отрезках пути за пределами манихики, в недосягаемости их военных составов, где пасутся табуны диких лошадей, так хорошо приспособившиеся жить на рельсах и шпалах, не касаясь копытными земли между ними, что это уже вошло в их плоть и кровь, стало второй натурой. Даже новорожденный же ребенок, едва становясь на еще не окрепшие ножки, ни за что не позволит незатвердевшему копытцу соскользнуть со спасительных шпал на предательскую землю. Вот почему в тех богатых травами краях рельсоходы пользуются путями по очереди с лошадьми, которые идут по ним длинными вереницами, поедая сочную траву между рельсов и шпал. В Амансуне холодную крепость обслуживают ледяные поезда, так говорят. Политические разногласия между Дегенлашем и Морнингтоном тоже могли бы не на один час послужить читателю развлечением. По сравнению с ними, жалко изолированное существование поколений запуганных и уставших от монотонности жизни самопровозглашенных боссов в городе у конца путей не представляет ровным счетом ничего поучительного и интересного. Хотя, если вдуматься, то из жалкого положения серебролюбивых контролеров тоже можно извлечь кое-какой урок. Итак, автор продолжает свой рассказ. Будь уж турвал этой истории кто-то из читателей, то даже начав и кончив в одном месте с автором, он все равно описал бы иную кривую. Возникла бы совсем иная история. Но ничего не попишешь. Если читатель возьмет на себя труд пересказать нашу историю кому-то еще, то сможет, если пожелает, отклониться от заданного маршрута. А пока счастливого всем пути и спасибо за внимание. Что вы говорите? Шем? А Шем ничего. Он тонет.